Глава 29. И как в этом разобраться? раздосадованно воскликнула Лиза, захлопнув книгу о науке и Корнелия говорила, что в ней все доходчиво написано. Разве это доходчиво? Вот, например, первое же правило гласит: ни одной лишней капли. То есть при изготовлении любовного или какого-другого снадобья все ингредиенты нужно тщательно отмерять и класть ровно столько, сколько указано в рецепте. Ни одной лишней капельки водицы, ни одного дополнительного листочка душицы. Лиза даже обрадовалась. Вон, оказывается, как все просто. Бери книжку, написанную одной из первых кортней, выбирай подходящий рецепт, отмеряй да Однако за первым правилом шло второе и гласило оно следующее — «Одной каплей больше, одной меньше — не беда». Таким образом, во втором правиле опровергалось ровно то, что в первом утверждалось. Третье правило требовало — «Вари зелье ночью». А четвертое с усмешкой заявляло — «Ночь, полночь, утро, день — одна хрень». Да-да, так и было написано. Таких противоречивых правил было больше сотни. Вот, например... Восьмое требовало любовные эликсиры ставить отдельно от любовных снадобий, а девятое, махнув рукой, не придавало этому значения, мол, что снадобье, что эликсир, суть одно и то же. Тридцать шестое правило призывало варить приворотные зелья исключительно из свежесобранных ингредиентов, а тридцать седьмое безапелляционно заявляло, что травы и цветы сначала надо собрать и засушить, и только потом... Пускать в дело. Уже вторые сутки Лиза билась над основами зеливаренья и никак не могла понять, что делать с этими противоречиями. Она сидела в пустой, но чистой лавке и перелистывала книгу страница за страницей. Корнелии нигде не было видно. Наверное, хоть Лиза и подлечила рыжую своим ведьмовством, а то все равно требовалось время, чтобы залезать раны и прийти в себя. Что ж, пусть отдохнет. Лиза была благодарна своему фамильяру за то, что та помогла ей одолеть разбойников. Она побарабанила пальчиками по книге и решила отложить ее изучение на потом, когда Корнелия вернется. Может, она подскажет, как разобраться во всей этой катавасе с правилами. Лиза решила сходить в город, прикупить съестных припасов, а потом попробовать испечь сырничков или даже пиццу. Таскаться каждый день в какой-нибудь общепит ей не хотелось, Бабы Просковье и мамы здесь не было, а значит, придется самой осваивать кулинарные премудрости. Вчера к ней забегал посыльный с письмом от миссис Чарминг, в котором та приглашала Лизу к себе в гости в любое удобное для нее время, но прямым текстом говорила, что лучше Лизе прийти завтра в 12. К приглашению Лиза обрадовалась, хоть посмотрит, как в санстраме другие люди живут. Вообще-то ей бы не по гостям шататься и не баклуши бить а начинать зелье варить. Ведь в скорости нужно будет открывать лавку, а у нее даже склянок и мешочков нет под зелье. Рядом с основами зеливарения лежал еще один талмуд под названием «Травояд» или «Как не отбросить копытья». С этой книгой вроде все было понятно. Она содержала три длиннющих списка ингредиентов, которые употребляются ведьмами Кортни в зелевареньи. В первый список входили травы, ягоды и другая дребедень, которую можно давать страждущим без опаски. Во второй входили те, к которым стоило относиться с осторожностью и знать точную дозировку во избежание нежелательных следствий. К третьему относились те, что использовать ни в коем случае нельзя, но если очень хочется, то можно. Лиза подумала, что ей бы надо в лес собрать необходимые травы, Но тут же вспомнила Черноборода и его грибных разбойников. Нет, в лес теперь без файергарда не попасть. Это что же получается? К нему на поклон ей, что ли, идти? «Почему на поклон?» — убеждала сама себя Лиза. «Попрошу помощи, раз он не только с огнем борется, но и порядок охраняет. Заодно узнаю, где мистер Боттл проживает». Довольная Лиза собрала стопочкой книги и уже начала запихивать их обратно в шкафчик под прилавком — как нижний фолиант толкнулся и выпрыгнул на пол. «Ты чего дерешься? – ахнула испуганная Лиза, потирая ладонь, в которую княженция словно стукнула пяткой. Упавшая на пол книга раскрылась, и из нее высунулся смятый лист грязной бумаги. Лиза нагнулась, чтобы взять его, и еле успела выхватить, как книга тут же захлопнулась. И что какая капризная!» — Лиза открыла лист. На нем кривыми буквами на корявых строчках было написано: Травояд употребляй как душе угодно, а основы зелеварения читай согласно дате своего рождения. Сложи вместе день, номер месяца и год своего рождения, вычти из них дату, когда ты в Санстром попала, помножь на два, раздели на пять, к полученному прибавь количество своих лет, да вычти количество монет, что завалились в щель между стенкой печи до половицы. Если в полученном числе пара-тройка цифр, сложи их между собой. Вот эта последняя цифра тебе и нужна, бестолыч. Используй только те правила, в которых есть эта цифра. И откуда такая умница мне в наследнице досталась? Все ей подсказывай. Пы, сы. На открытие любовных снадобий выставляй на витрину те зелья, что в кладовой за Золотой паутиной спрятаны. Они там все годные. Все поименно подписанные, а те, что не поименно, можешь кому хочешь сунуть. Пока распродашь, свои научишься варить, если ты, конечно, не совсем дура. Прощевай, твоя бабка-колдовница Кортни. Вот тебе на, ахнула Лиза. Еще одна инструкция от бабки. И какая полезная! Лиза, даже не обиделась, что в письме бабка была грубая, называла ее то дурой, то бестолычью. Теперь у Лизы одной головной болью меньше. Оказывается, бабка Корт не наварила снадобий впрок, чтобы внучка, то бишь она, Лиза, не опростоволосилась перед жаждущими приворожить и быть приворожёнными жителями Санстрома. Осталось только с золотой паутиной разобраться. В прошлый раз Лизе так и не удалось ее разорвать, а зелье варить она научится попозже». Главное с математической формулой справиться и не перепутать, что на что помножить, да что к чему прибавить. Монеты, завалившиеся в какую-то дыру, всплыла в голове Лизы. Без этого ингредиента не высчитать ей нужную циферку. Лиза направилась в кухню и уже вышла из лавки в коридорчик, когда услышала, как колокольчик на двери звякнул, и в любовных снадобьях раздался противный голос Мэрини Симплтон. Лизи Кортни, я во главе комитет не по чистоте пришла к тебе с инспекцией. Этого еще не хватало.